В доме, распространявшем это приветливое сияние, он увидел девушку в огромном кожаном переднике. Она сидела на плетёном стуле и работала при ярком пламени полыхавшего очага. В правой руке она держала секач, на левую была надета непомерно большая кожаная рукавица. Девушка с поразительной ловкостью обстругивала ветки, изготовляя кровельный прут. Слева от неё находилась кладка гладких ровных прутьев, справа гора обрезков, которыми и поддерживалось пламя в печи, а перед ней, аккуратной стопой, лежал готовый кровельный материал. Она брала ветку, критически окидывала её взглядом, ловкими ударами отсекала боковые отростки и заостряла её с обоих концов, придавая им сходство с треугольным концом штыка. В случае надобности она могла бы зажечь и свечу в медном подсвечнике, который стоял блеснея на скамейке из тех, на которые ставят гробы. Чтобы придать ей сходство со столиком, на скамейку набили круглую и сосновую доску, белизна которой странно оттеняла чёрный резной дуб подставки. Былое общественное положение обитателей дома распознавалось по этому предмету с той же точностью, с какой дом дворянина узнают по висящим в нём старым щитам и шлемам. Когда-то каждый зажиточный крестьянин, чьи права на землю значились в бумагах поместного суда или были по крайней мере неоспоримыми, чем у простого арендатора, считал необходимым приобрести пару таких скамей для гробов своих близких. Однако в последних поколениях Мысль, кому это нужно, вытеснила привязанность к старому обычаю. Искомый для гробов теперь часто использовали так, как мы это только что описали. Девушка на мгновение отложила в сторону сикач и осмотрела отнюдь не жёсткую и не грубую ладонь правой руки, которая в отличие от левой, не была защищена рукавицей. Ладонь была красная и вводиных мозолей стругание веток явно не относилось к числу её привычных занятий. Как у множества людей физического труда, в очертаниях руки этой девушки не было ничего подтверждавшего расхожее мнение, что происхождение человека, от высокого до самого низкого, неизменно сказывается на форме руки. Лишь волеи случая пришлось ей готовить кровельный прут, и пальцы, обхватившие тяжёлую ясеневую рукоятку, Могли бы уверенно вести перо по бумаге или трогать струны, будь они приучены к этому в должное время. Лицо её было исполнено той одухотворённости, которая рождается одиночеством. Взгляды множества людей словно стирают с лица индивидуальность, обкатывают его, как волна камень. Но в тихих водах уединённой жизни каждое чувство и мысль распускаются с той откровенностью, какую можно увидеть разве что на лице ребёнка. Лет ей было не более 19-20, однако необходимость рано задумываться над жизнью придала очертаниям её почти детского лица преждевременную законченность. Эта девушка не претендовала на красоту, но одно бросалось в глаза сразу волосы, густые и непослушные до неукротимости. В зареве очага они казались темно-коричневыми, однако при свете дня выяснилось бы, что их истинный цвет — редкий и роскошный оттенок каштанового. От этого дара, поднесенного временем своей жертве, и не мог отвести взгляда пришелец, а пальцы его правой руки машинально поигрывали ножницами, что были засунуты в жилет и на чьем блестящем металле Слабо горел отсвет пламени из очага. Мысленно порикмахеру подобил девушку за работой, великолепному полотну позднего возрождения. Волосы её были выписаны ярко и отчётливо, лицо же, плечи, руки и вся фигура, будучи скоплением маловажных деталей, терялись в тени. Не колеблясь более, он постучал в дверь и вошёл в комнату. Песок, которым был посыпан пол, за хрустел под его ногами. Девушка оглянулась и побледнев воскликнула: Ах, мистер Перкем, как вы меня напугали. Закрывай дверь плотнее, и не напугаешься. Не могу, сказала она. Печь дымит. Мистер Перкем, когда вы не у себя в парикмахерской, у вас такой забавный вид. Ну точь-в-точь как на рейка на боярышнике. Вы ведь сюда не из-за меня пришли? Не из-за того? Нет, я как раз пришёл из-за этого самого. Он коснулся её головы своей тростью, и девушка содрогнулась. Ты согласна? продолжил он. Мне надо знать это сейчас же. Дама скоро уедет, а на работу мне нужно время. Не торопите меня, прошу вас. Я уж думала, что вы забыли. Я не могу расстаться с ними. Нет. Нет. «Послушай, Марти!» — сказал парикмахер, присаживаясь на столик, сделанный из скамейки. «Сколько тебе платят за этот пруд?» «Тссс! Отец наверху не спит. Он не знает, что я делаю работу за него». «Так сколько тебе за это платят?» — повторил вопрос парикмахер, понизив голос. «Восемнадцать пенсов за тысячу», — неохотно ответила она. «А для кого ты их делаешь?» «Для мистера Мелбери. Лисоторговца, что живет тут неподалеку». «Сколько же ты их можешь сделать за день?» «За день и полночи три связки. Это полторы тысячи». «Два шиллинга с четвертью». Парикмахер помолчал, вычисляя ту наименьшую сумму, которой можно было бы победить сопротивление бедности и женскую любовь к красоте. Взгляни-ка. Вот суверен. Золотой суверен, почти новенький. Он держал монету между указательным и большим пальцами. Это ровно столько, сколько ты получаешь за полторы недели мужского труда. Суверен твой, если ты позволишь состричь, то чего у тебя и так слишком много. Грудь девушки вздымалась. Почему эта дама не обратилась кому-нибудь другому. Может, другой девушке это было бы безразлично. Почему именно ко мне? воскликнула Марти. Глупышка. Да потому что у тебя волосы точь-в-точь точь, как у неё, а этого не добьёшься никакой краской. Ты ведь мне не откажешь. Я же нарочно приехал сюда из Шартона. Я я не продам их ни вам, ни кому другому. Послушай, Он придвинулся поближе к ней. Дама очень богата. Ей не жалко прибавить несколько шиллингов. Беру это на себя. Я дам тебе суверен и два шиллинга, только чтобы не возвращаться с пустыми руками. Нет, нет, нет, волнуясь, заговорила она. Вы искуситель, мистер Перкин. Вы как дьявол искушающий доктора Фауста из книжки. Я не хочу ваших денег. Я не согласна. Зачем вы пришли? Когда вы привели меня в парикмахерскую и начали уговаривать, я сразу сказала, что ни за что не продам свои волосы. Она говорила горячо и решительно: Марти, послушай меня внимательно. Твои волосы крайне нужны этой даме. Между нами говоря, лучше б ты с ними рассталась. Худо тебе будет, если ты ей не удружишь. Худо А кто она такая? Парикмахер молчал, и девушка повторила вопрос. Я не имею права говорить. Но она скоро уедет за границу, так не всё ли тебе равно? Она хочет взять с собой за границу мои волосы? Перкем вткнул, и девушка задумчиво посмотрев на него, сказала: Парикмахер перкем. Я знаю, кто эта дама. Это миссис Чармонт из Хинток-хауса. Пока это мой секрет. Отдай волосы, и я тебе его открою. Не отдам, пока не узнаю правду. Это миссис Чармонт? Парикмахер понизил голос. Ну да. Она. Мы в церкви сидели почти рядом, и она заметила, что у тебя волосы точь-в-точь точь, как у неё. Вот я и взбрело на ум купить их. Но она наденет шиньон не раньше, чем окажется за границей, а там никто не заметит перемены. Мне поручено сделать шиньон. Я бы не потащился на край света, если б меня не послала такая важная особа. Теперь учти, она откажется от моих услуг, если узнает, что я выболтал её тайну, и поклянись, что ничего никому не скажешь. Иначе мне не издороваться. Я и не собираюсь ничего говорить, — сухо ответила Марти. Но мои волосы принадлежат мне, и я с ними ни за что не расстанусь. Я тебе все рассказал, а ты мне отказываешь? Это нечестно, — воскликнул уязвленный парикмахер. Рассуди, Марти, ты с ней в одном приходе. Живешь в доме, которым она владеет. Твой отец болен, и ему не захочется покидать эти стены. Тебе бы следовало её уважить. Я говорю это как друг. Я ведь не требую ответа сейчас же. Завтра по дороге на рынок загляни ко мне, когда всё хорошенько обдумаешь, ты без колебаний отдашь то, что мне нужно. Мне вам нечего больше сказать. Прежним тоном ответила девушка. Рихмахер понял, что дальше убеждать её словами бесполезно. "Я знаю, что на тебя можно положиться", сказал он. "Я ставлю здесь эти суверены для красоты, чтобы ты могла на них как следует полюбоваться. Завтра принесёшь мне свои волосы или вернёшь золотые?" Он поставил монеты ребром за рамку небольшого зеркала. "Хочу надеяться, что ты принесёшь волосы." Так будет лучше и для тебя, и для меня. Я и сам думаю, что она могла бы обойтись без твоей помощи. До да уж раз она вбила себе это в голову, то приходится ей потакать. Если вздумаешь срезать их сама, то постарайся не перепутать пряди. Вот как это делается. Я не буду, ответила она кратко и безразлично. Я сама хочу быть красивой. Дай мне нужно мои волосы, чтобы привлечь нового поклонника, говорят она разбила немало сердец. Боже, удивительно, как ты догадлива, Марти, сказал парикмахер. Знающие люди говорят, что у неё и вправду есть на примете один иностранный джентльмен. Как бы то ни было, помни мою просьбу. Пусть завлекают любовников без моей помощи. Перкмп, стоявший уже в дверях, вернулся, положил свою трость на подставку для гроба и взглянул девушке прямо в лицо. "Марти Саут", сказал он нарочито отчётливо. "У тебя у самой есть любовник, поэтому ты не хочешь расставаться с волосами". Она покраснела, но это был тот румянец, который только подчёркивает красоту. Натянув жёлтую кожаную рукавицу на левую руку, в правую она взяла секач, повернулась спиной к посетителю и вновь упрямо углубилась в работу. Некоторое время он смотрел на неё, затем пошёл к дверям и ещё раз оглянувшись, переступил порог. Несколько минут Марти продолжала работать, затем решительно отложила секач, встала, и направилась к двери в глубине комнаты, за которой открывались до бела выскобленные ступеньки. Поднявшись по лестнице, она на цыпочках приблизилась к двери спальни и, не открывая ее, спросила, — Отец, тебе ничего не надо? Слабый голос ответил, что ничего не надо, и добавил, — Если бы не это дерево, я к утру был бы совсем здоров. — Опять дерево. Вечно это дерево. Успокойся, отец. Ты же знаешь, что оно не может тебе повредить. С кем ты там разговаривала? Заходил человек из Шертона. Ничего важного, заверила она старика. Отец, может мистер Чармнт выгнать нас из дому, если захочет. Выгнать? Нет. Никто не может выгнать нас, пока моя бедная душа не расстанется с телом. Я арендовал этот дом пожизненно, как и Джон у Интерборн. Дом перейдёт к ней, когда я умру, не раньше. Голос старика прозвучал разумно ивнятно. Пока меня не убьёт это дерево, продолжал он плаксиво. Полна. Ты ведь знаешь, что это чепуха. Она не стала продолжать разговор и спустилась по лестнице вниз. В таком случае, слава богу, сказала она себе. Моё у меня и останется.